Глава 11 На следующее утро произошло нечто странное. Сильвер собрал нашу шестерку, отвел в сторону и объявил, что пока не отчалят морж, мы должны находиться отдельно от всех, а именно в хижине на южном берегу залива, которую обычно занимал Флинт. Мы побрели к хижине. Двое французов, мулат, голландец, беглый каторжник-англичанин и я. Развели свой костер, чтобы приготовить еду, и тут вдруг пришла на ум история, которую я слышал от одного индейца. Он рассказывал про обычаи своих языческих сородичей в Перу, как они, когда просили дождя у богов, приносили человеческие жертвы, а предназначенных для этого юношей и девушек до самой церемонии жертвоприношения держали обособленно, запрещали до самой церемонии с ними разговаривать и даже смотреть на них. Сами понимаете, от такого воспоминания я не повеселел. Тем временем остальные пираты укладывали золото, половину серебра, монеты и самое дорогое оружие в ящики. Вторую половину серебра было решено увести с собой. Всего было 9 ящиков. 4 с золотыми слитками, 2 с монетами, 1 с оружием и 2 с серебром. Оружейный мастер выжег на них клеймо моржа. Только ящик с оружием оказался неудобным для переноски. К остальным приделали толстые веревочные ручки. Закончив работу, все, кроме нескольких господ, отправились на корабль, и к ночи на берегу воцарилась непривычная тишина. Лишь позднее, когда на морже раздали ром, над заливом поплыли приятные звуки песен. Флинт не появлялся, и мы сгрудились вокруг нашего костра, чтобы поужинать. Нам было жутко и одиноко на пустынном берегу, где еще днем гудели голоса и толпились люди. Луна пока не взошла, и лес казался угрюмым и черным. Конечно, у нас был ром, но он почему-то не брал нас в ту ночь. Мы говорили в полголоса, и помнится, наш разговор был совсем не похож на обычные беседы пиратов. Один из французов, молодой парень по имени Базен, спел трогательную песенку про свой родной дом в краю вина около Бордо. От этой песни у меня сжалось горло. Когда пришло время спать, выяснилось, что хижина мала для шестерых, и я лег на воле, укрывшись своим плащом. Уже за полночь я вдруг проснулся. Кто-то дергал меня за плечо, одновременно зажимая мне рот рукой. Я сел и, при в зашедшей луны, увидел Ника. В тени под деревьями стоял еще кто-то. Не говоря ни слова, Ник жестом предложил мне встать и идти за ним к пушке. Здесь я разглядел, что второй человек – Джон Сильвер. «Бен!» – сказал Ник, убедившись, что нас не услышат в хижине. «Ты вернешься на корабль с Джоном!» «А как же моя работа?» – спросил я. «Ведь я выбран честно, по правилам!» «Ты да!» – ответил Ник. «Но Флинт нет!» И мы с Джоном решили последить за ним. Так что делай, как я сказал. Ступай с Джоном. И если Флинт задумал какую-нибудь каверзу, ему придется иметь дело со мной. Он смекнет, что вы его раскусили и сразу убьет вас. Сказал я. Пусть попробует. Ник подмигнул Сильверу. Да у него не будет выбора. Придется взять меня с собой. Ведь корабль уже отойдет. С началом отлива Морж покидает бухту. А когда поднимется солнце... «Он будет уже далеко. На-ка, выпей!» Он протянул мне склянку с какой-то жидкостью, пахнущей камфорой. «Что это?» – спросил я. «Это поможет тебе прикинуться больным!» – объяснил Ник. «А на самом деле, кроме пользы, ничего не будет. Положись на меня!» По правде говоря, я был только рад, что мне не надо оставаться на острове в обществе Флинта. Да и секрет тайника давил бы на мою душу тяжелее, чем десять пушечных ядер. Однако я видел, что они готовят какой-то подвох и беспокоился за Ника. «Когда тебя увидят на борту, Джон скажет, что ты захворал и в последнюю минуту я заменил тебя», – добавил он. «Так что на этот счет не беспокойся. Им один черт, кто останется на берегу, ты или я…» Разговор был исчерпан. Я сделал добрый глоток из склянки и вернул ее Нику. Сильверу не терпелось сесть в гичку, причаленную к берегу поодаль. И он поторопил нас. «Ладно, идет. Только держите на готове пистолеты и кинжал», предупредил я Ника. Он усмехнулся и протянул мне руку. «Мы с тобой не раз в переделках бывали, Бен», сказал он. Это были последние слова, которые мне довелось услышать от Ника. Мы вернулись на судно без происшествий. Все было готово для выхода в море, и буконьеры лежали в повалку на палубе, забывшись в пьяном сне. Только вахтенные бодрствовали в ожидании отлива. Да на корме виднелась коренастая фигура Билли Бонса. Я спрашивал себя, можно ли положиться на Сильвера и разделяет ли Билли его подозрения относительно Флинта. Во всяком случае, Бонс, увидев меня, ничего не сказал. А через два часа всю команду вызвали поднимать якоря. И вскоре морж уже вошел в пролив и лег на курс оставив фок-мачту с левого борта. Не знаю, что за снадобье дал мне Ник, но видно, в нем было примешано снотворное. Весь этот день, да и последующий тоже, меня одолевал сон, и все решили, что у меня болотная лихорадка, а то и что-нибудь похуже. Стояла жаркая погода, почти без ветра, и команде не было покоя. Мы все время лавировали в двух-трех милях от берега, чтобы не терять из виду подзорную трубу. Утром пятого дня, когда мы подошли поближе, на полуюте вдруг раздался громкий крик, и тотчас палуба загудела от топота ног. Я уже почти оправился и спросил одного из пиратов, в чем дело. Он ответил, что замечен сигнал Флинта, и показал на тонкий столб дыма, поднимающийся со склонов Бизань-Мачты, на западном берегу Южной бухты. Мы вошли в бухту через пролив между островом скелета и буксирной головой и бросили якорь на глубине четырех сажений. Вся команда ринулась к левому больверку и поднялся невообразимый шум. Из-за своего малого роста я не видел берега, но зато услышал возглас Израиля: Гром и молния! Это Флинт! И он один! Этих слов было достаточно, чтобы я бросился к вантам Бизань мачты. Поднявшись по ним выше больверка, я убедился, что Израиль прав. Флинт, без своей треуголки, голова обмотана голубым шарфом, медленно греб к судну. Он был один, и когда лодка приблизилась, стало видно, что наш капитан сам на себя не похож и едва управляется с веслами. «Эгей!» – окликнул его Пью. «Где остальные, капитан?» Флинт придержал правое весло, подвел лодку к борту моржа, схватил конец, брошенный ему Андерсоном, и привязал за фалень. Затем он поднял голову, и мы увидели, что лицо его еще страшнее обычного. Бледное, как мел. Щеки провалились, воспаленные глаза горят, будто угли в глубоких глазницах. Словно взяли череп и обтянули коричневой кожей. Остальные! Прорычал Флинт, остальные отдали концы. Черт бы побрал эту верломную сволочь! Поднимаясь по трапу, он едва не сорвался. Пришлось Андерсону спуститься и чуть ли не на руках втащить его на борт. Когда Флинт вступил на палубу, стояла мертвая тишина. Команда таращилась на него, и он в ответ уставился на нас обнажив желтые зубы в волчьем оскале. «Ну!» — сказал он наконец. «Кто-нибудь жаждет присоединиться к ним!» Правая рука Флинта потянулась к одному из четырех пистолетов, висевших у него на поясе. Никто не двинулся с места. Все молча смотрели на ужасное зловещее лицо капитана. «Вы, кажется, ранены!» «Крикнул вдруг Билли с полуюта. Он не добавил капитан. И мне почудилось, что его голос, и без того хриплый, прозвучал еще грубее обычного. «Так точно!» «Медленно ответил Флинт. Я ранен! И сделал это, подлец-костоправ! Когда я разделался с остальными, чтобы они не разделались со мной! Кто это все придумал?» «Уж я дознаюсь! Да кто?» Флинт не договорил. Внезапно он пошатнулся и со всего роста рухнул на палубу. При этом шарф слетел с его головы и обнажилась длинная рана, похожая на след от плети. Редкие волосы от левого виска к затылку слиплись от крови. Мало кто пережил бы такую рану, и Флинт только чудом остался жив. «Вот тебе раз!» произнес, как всегда, невозмутимый Сильвер. «Флинт с раскроенным черепом, а остальная шестерка в земле сырой! А ну-ка помогите отнести его в каюту! Если он сыграет в ящик, мы все останемся на бабах! Сам черт не скажет нам, где тайник!» Вряд ли когда-нибудь на борту моржаток бережно обращались с раненым. Флинта снесли вниз, рану промыли Потом сняли с капитана грязную одежду и уложили его на койку. Двести нянек суетились вокруг него, наперебой предлагая свои способы лечения. В конце концов вмешались Сильвер и Бонс. Израиль и Пью ни на шаг не отставали от них. И все четверо зорко следили друг за другом. Точно коты, окружившие кошечку. По приказу Сильвера каюту освободили. «Все будет в порядке, приятели!» «За капитана не тревожьтесь! Предоставьте это дело мне и дайте ему покой!» Юный Джордж Мэри оказался самым недоверчивым. «А может, Флинт начертил карту?» – допытывался он. «Мы проверили его одежду! Половина команды видела!» – ответил Пью. «Ничего похожего на карту! Так что, сдается мне, у него все в голове!» Те, кто видел, как обыскивалась одежда капитана, подтвердили неутешительное сообщение Пью. С той минуты, как Флинт поднялся на борт, он все время находился у нас на глазах. И было ясно, либо он ничего не доверил бумаге, либо надежно спрятал карту на берегу. В тот же вечер мы взяли курс на Тартугу. Поднялся занавес для последнего известного мне акта в истории Маржа и его команды.